В этот раз, похоже, решили пустить в расход всех имперцев, не магов. Если бы не необходимость удержать вторую кожу, можно было бы вообще обойтись без жертв. А вот если бы у нас был большой накопитель полной маны тьмы, то призвать богиню воплоти смог бы и я сам». Эрмиэль, очевидно догадавшись о том, что произойдет дальше, громко спросила, «И чем же вы лучше их?» Я повернул к ней голову и произнес, «Нет, светлая, мы не лучше. Мы намного, намного хуже. А почему?» Мы знаем, что делаем, и каковы будут последствия наших поступков, в том числе политические. Если уж на то пошло, то почитай на досуге историю последней войны Эльдаров и причину деяний Эрона. Вы, светлые, такие же, как и мы, вот только вы умело маскируйте свою кровожадность. Впрочем, это неудивительно, ведь недаром мы когда-то были единым народом. Рядом раздался голос Шиякши. Аж ритуал удержания воли готов. Весь мой запал погас, и я почти лениво бросил. Начинайте. В отличие от предыдущего, такого далекого призыва, теперь на остриях двенадцати лучевой звезды стояли по три храмовника, поливающих площадь внутри геометрической фигуры манной тьмы. Когда черный шар раздавил и впитал остатки жертв, я поморщился. Зерно правды в словах Ирмиэль. Все же было. Сфера зашевелилась, и раздался глубокий голос богини. «Какого демона, аж раз Я очень не люблю поверхность. Тебе может резко поплохеть, если причина не особо важна». Одновременно с этими словами сфера развернулась висящую в метре над землей, будто бы залитую нефтью, практически обнаженную фигуру Элос. Ее тело словно находилось в воде, и пышные волосы волнами развивались в неощущаемом для нас течении. Великая богиня сузила глаза и недовольно продолжила. Ну и я изобразил легкое удивление с покаянием и ответил, разве нужна причина, чтобы лицезреть красивейшую и сильнейшую богиню? Красноречиво позволяя скользнуть взглядом по отличной поджарой фигуре своей покровительницы. истец Почти рыкнула Элс. Но, судя по ее виду, она была довольна. Чего ты хотел?» Вернув серьезное выражение лица, я произнес. «Мое сожаление, великое, но нужен ваш совет. Мы кое-что обнаружили и в растерянности». «Да? Так уж и в растерянности?» Я повел рукой и шатер... Коротко полыхнув пламенем, рассыпался в мельчайший прах, оголив свое содержимое. В следующее мгновение Эллас исчезла из звезды и возникла прямо перед чудовищным троном. Зависнув перед ободренным телом, она задумчиво произнесла, что ж. Это ритуал призыва наподобие моего удержания воли, только намного более грязный. А только непонятно, что тут делает этот трон с тронцельдаркой. Такое впечатление, что это поставили позже. К сожалению, остаточные помехи от призыва этой сущности сначала перемешали, а потом затеряли здесь все. Что-то знакомое. Я подошел ближе. Может, призывали Хетроса? Элос протянула. Это вполне возможно. Но мог быть и любой из других владык, или даже богов. Богиня покрутила головой и понюхала воздух. Это что, И шерский лес я развел руками. Да, неожиданно к нам подбежал Шаяхши. Сюда приближается большой конный отряд. Элас покосилась на него и, резко снизившись ко мне, сказала, глядя в глаза, «Здесь готовится что-то очень неприятное и масштабное». «Мне это все не нравится. Будь осторожен!» После этих слов она развеялась черным туманом. Глядя на сидящее на троне тела, произношу «Захватить в плен командиров и магов! Всех остальных убить!» Вернувшись к своим вещам, Я снова достал футляр и открыл его. Достав и развернув сверток с маской, мне осталось лишь пораженно выдохнуть. Она была сделана из алого металла. Кроме того, она не была безликой, а четко повторяла черты моего лица, напоминая в этом посмертные маски почивших земных царей и фараонов. Вдобавок, она не имела обычных ремешков, а значит, ее принцип действия был такой же, как и у масок матриархов. Одним словом, кто-то в своем рвении явно перестарался. Чувствуя за спиной устремленные на меня взгляды, я, набравшись храбрости, стянул черную маску от Ритаса со знаками различия «серх», и, завернув ее в нижнейший черный шелк, уложил левой рукой на освободившееся место. Ну что ж, двумя руками я прижимаю алый металл к лицу. Секунду ничего не происходит, а потом приходит острейшая боль. По ощущениям вскулы. Не просто втыкается игла, а похоже, закручиваются шурупы. Маска сама чуть сдвигается, занимая определенное место и сливаясь с кожей. Боль быстро затухает, и я наконец-то облегченно выдыхаю воздух. Ощупав маску руками, я вспоминаю слухи о подобных вещах и быстро обнаруживаю возле ушей, По выемке. Значит, если нажать сюда одновременно, то маска сама спадет. Снимать ее не хочется. Процесс одевания чересчур болезненный. Я снова обращаю взгляд во внутрь футляра. Пальцы, пробежав с нежностью по адамантовой плете, с легким сожалением тянутся к моей косе и вынимает ее из выемки. Трофейное оружие, созданное врагом. Большой палец привычно поворачивает управляющее кольцо, и она почти бесшумно раскладывается. Воткнув его в землю, я закрываю футляр и складываю свои немногие вещи. В специальную скобу на арбалете Продеваю узкий ремешок и забрасываю его за спину. Угадав момент, ко мне важно подходит мисс, и я закрепляю на нем свою невеликую поклажу. Вытащив из земли косу, я подхожу к Эрмюэль, изгрудившимся за ее спиной светлым из ее миссии. В ее глазах смесь тревоги и некоторой толики гордости. — Интересно, за меня? — Вы остаетесь здесь. Она вскинулась, собираясь что-то сказать, но я в упреждающем жесте поднял ладонь и продолжил, мотнув головой в сторону ямы. — Займитесь лучше погребением. Ирмиэль печально склонила голову.